Летом, когда Мэдж привозила в торке Джека, мы купались каждый день. Нас не пугали ни дождь, ни шторм. По правде говоря, купаться в шторм мне нравилось еще больше. В скорости появилось очередное грандиозное нововведение — трамваи. Можно было сесть на трамвай внизу Бертон-роуд и доехать на нем до гавани, а оттуда уже двадцать минут пешком до Мидфуд. Джеку было около пяти лет, и он начинал хныкать. «Давайте возьмем Кэп от трамвая до пляжа». «Ни в коем случае!» — возмущенно отвечала Мэдж. «Мы ведь проехали всю дорогу на трамвае, не правда ли? И теперь дойдем пешком». Племянник вздыхал и ворчал. «Мамочка опять не в духе». И пока мы взбирались на холм с двух сторон окаймленных виллами в итальянском стиле, Джек, в ту пору имевший обыкновение болтать без передышки, В качестве возмездия заводил Григорианскую песнь собственного сочинения, сюжет которой заключался в непрерывном повторении названий всех домов, мимо которых мы проходили. «Ланка», «Петриф», «Вязы», «Вилла Маргерита», «Хартлис» и «Джордж». Со временем он стал добавлять имена тех владельцев, которые были ему известны – Ланка, доктор Джи Реффорд, доктор Куик, Вилла Маргерита, мадам Кавалин, лавры, мистер, как его там, и так далее. И, наконец, разъяренная Мэтш или я просили его заткнуться. — Почему? — Потому что нам хочется поговорить, а ты все время болтаешь и мешаешь. — Ну что же, хорошо. Джек погружался в молчание, однако продолжал шевелить губами, так что можно было различить шепотом произносимое. Ланка, Пентриф, Проири, Торбихол. Мы с Медж беспомощно переглядывались в сознание своего бессилия. «Как-то мы с Джеком едва не утонули. Море разбушевалось, мы не стали тащиться в Мидфуд и отправились в бухту для купания дам, поскольку Джек находился еще не в том возрасте, чтобы у леди при его перехватывало дыхание». Он не умел тогда плавать, разве что чуть-чуть держался на воде, так что обычно я везла его донастила на спине. В это утро мы поплыли вместе, как обычно. Но с морем творилось что-то странное. Одновременно с сильным волнением стояла зыбь, и с грузом на плечах мне почти не удавалось держать рот и нос над поверхностью воды. Я плыла, однако не могла дышать. Перелив еще не начался, так что Настил был совсем близко — Однако я нисколько не приближалась к нему и с трудом набирала воздух в легкие только через каждые три грибка. Вдруг я поняла, что не доплыву. В любой момент я могла захлебнуться. «Джек!» — из последних сил, ловя воздух, — выговорила я. «Слезай и плыви к настилу, он ближе, чем берег». «Почему?» — спросил Джек. «Я не хочу». «Пожалуйста, попробуй» и я ушла под воду. К счастью, хотя Джек сначала не отцеплялся от меня, волна оторвала его, и он смог немного проплыть вперед сам. Теперь мы оба оказались совсем близко отнастила, и он без особого труда взобрался на него. В этот момент я уже не особенно соображала, что творится вокруг. Единственное, что я ощущала, было глубокое возмущение. Мне всегда говорили, что когда человек тонет, Перед ним проносится вся его жизнь. И еще мне рассказывали, что когда умираешь, слышится прекрасная музыка. Никакой прекрасной музыки не было, и я совершенно не могла думать о своей прошедшей жизни. По правде говоря, я не могла думать ни о чем, кроме того, чтобы вдохнуть немножко воздуха.